233. Поправка Джексона-Венника ослабление напряжённости. В 70-е годы одним из немногих истинных лидеров американских евреев был сенатор, не еврей, из штата Вашингтон, Генри Джексон. Подлинный либерал и последовательный антикоммунист, Джексон воспринимал судьбу советских евреев как свою собственную. Вместе с конгрессменом Чарльзом Венником из штата Огайо он внес поправку Джексона-Венника, которая лишала СССР статуса наибольшего благоприятствования в торговле до тех пор, пока СССР не разрешит беспрепятственный выезд своих евреев. Свидетельством согласия Советского Союза с этой поправкой должна была стать эмиграция не менее 60 тысяч евреев в год. Есть своего рода ирония в том, что еврей, государственный секретарь Генри Киссинджа, наиболее резко выступал против этой поправки, убежденный, что она столь же вредна для Америки, как и для советских евреев. Кейсинджер считал, что поскольку СССР не допустит, чтобы его внутренняя политика определялась американским конгрессом, поправка, скорее всего, приведет к обратным результатам, то есть сокращению еврейской эмиграции. Поправку поддержали все организации бывших советских евреев США и все отказники в самом СССР. В 1973-м поправка Джексона Венника была принята, неоднозначно сказавшись на динамике еврейской эмиграции из СССР. До самой своей кончины в 1983 году Генри Джексон оставался героем американских евреев, многие из которых активно поддержали несколько его безуспешных попыток обеспечить демократический порядок выдвижения кандидатур на пост президента.